Глава вторая. Прибыли господа Юсупов, Головнин, Бенкендорф и Пылаев. Доложил отцу Петр Алексеевич, дворецкий, нанятый еще прадедом Кириллом и вырастивший практически три поколения Воронцовых. Отец тут же встал с дивана и собрался идти встречать гостей, но я остановил его, ухватив за руку. Отец, это переворот! Они хотят убить императора и всю его семью! Глядя ему в глаза, совершенно спокойно произнес я. В этот момент перед домом что-то гулко бахнуло. «Приближается гроза!» – прокомментировал грохот старый дворецкий. «Настя!» – сказал отец, поверив мне сразу и начав собирать силу из специального подготовленных для такого случая запасов крови. «Только сейчас я вспомнил о них и тоже ухватил немного себе». Как раз этого должно будет хватить, чтобы, если не убить, то хотя бы сдержать на время Голицына. Роду кровавых воронов, как за глаза называют нас в Империи, достаточно собственной крови, чтобы вступить в бой. А уж там мы начинаем с каждым поверженным противником становиться все сильнее. Но это действует только против простых людей, с одаренными все немного сложнее. Одаренные очень неохотно расстаются с собственной кровью. И если это бой один на один, то мы можем использовать только собственную кровь. А это очень и очень ограниченный ресурс. Конечно, она восстанавливается у нас намного быстрее, чем у любого другого человека. Но все же недостаточно, чтобы восполнить потерю трех литров. А это примерно столько, сколько нам нужно для гарантированной победы над отдаренными нашего уровня. Оставив отца разбираться с предателями, я бросился наверх. по дороге заглянув в комнату к императору. «Юсупов предатель! Помогите отцу!» Выпалил я в лицо императора, ворвавшись в его комнату, даже не взглянув на одевающуюся императрицу. Дожидаться от него ответа я не стал и помчался к Насте. Застав пустой коридор, я с облегчением выдохнул. «Настя, открывай! Это я, Серега!» Забарабанил я по двери. «Какого черта ей вообще вздумалось закрываться у нас в поместье?» «Неужели думать, что к ней кто-нибудь решится войти без стука?» «Посмотрел бы я на этого идиота». «Две минуты!» – раздался приглушенный голос девчонки. «У нас нету даже двух секунд!» Еще сильнее забарабанил я по двери, когда услышал торопливые шаги по лестнице, расположенной в другом крыльце поместья. Голицын решил не идти мимо комнаты императора, видимо, побоявшись встретиться с ним или императрицей. Я услышал щелчок замка и не стал дожидаться, пока Настя откроет дверь. Сам ломанулся внутрь, сбивая свою суженую с ног. «Ты совсем охренел?» — возмутилась девчонка, потирая ушибленную задницу. Но я ее не слушал. Подхватив сопротивляющуюся княжну на руки, я подбежал к окну и, распахнув его, быстро перекинул на улицу. Едва заметив потрясающее синее платье, в котором она была одета. и крупный красный камень, инкрустированный в изящный браслет, украшавший левое запястье Насти. С этой стороны окна выходили на летнюю веранду, поэтому над ними имелась крыша, на которую великая княжна Анастасия и встала босыми ногами. «Беги!» – заорал я на нее, принимая первый удар Голицына на щит. Краем глаза я заметил людей в боевом облачении, бегущих на штурм дома, и тут же потянулся к ним, забирая так нужную мне сейчас кровь. Получив дополнительную подпитку, я облачился в боевую броню рода Воронцовых. Теперь даже Голицыну не получится убить меня одним ударом. Но похоже, что он не собирался этого делать, нацелившись на окно за моей спиной. А меня, решив просто снести с дороги, даже не посчитал за противника. «А вот это ты очень даже зря, дядя Дима!» «Я уже два раза смог убить тебя!» Яростный вопль огласил комнату, когда на пути Голицына возникла кровавая стена, сдержавшая его натиск. Как только стена взорвалась кровавыми брызгами, Голицын получил сильнейший удар кровавым тараном в грудь. Техника, которая гарантированно сбивала с ног даже отдаренных шестой ступени, лишь заставила Голицына остановиться. Похоже, что в этот раз я не смогу обменять его жизнь на свою. Но, по крайней мере, задержу его как можно дольше, что тоже неплохо. Одежда на теле Голицына разлетелась в клочья, когда он высвободил всю свою мощь, моментально увеличиваясь в размерах. Огромные мышцы бугрились венами, а все тело покраснело от моментально разогретой до нереальной температуры крови. Только монстры вроде Голицына были способны на такое. Любой другой человек на их месте давно бы умер. Но физики его уровня, наоборот, от этого становились в разы сильнее. Правда, потом их ждал серьезный откат, с которым без помощи хорошего целителя не смогла справиться даже их чудовищная регенерация. Клетки просто отмирали гораздо быстрее, чем регенерировали новые. Раздался хлопок, и мое тело вместе с приличным куском стены вылетело из комнаты. Я даже не заметил, когда Голицын нанес свой удар. Из-за окружающего меня кровавого доспеха я не сразу понял, что моя собственная кровь стала его частью, пытаясь залатать прореху, оставленную моим противником. Вот только это было бессмысленно. У меня полностью отсутствовала правая половина груди, уничтоженная всего одним ударом. Пару секунд, и мое изуродованное тело упадет перед усадьбой. Яркая вспышка света, пронизывающий ледяной ветер и моментально наступившая тишина дали мне понять, что я выполнил свою клятву. Император нашел Настю и теперь совершенно точно не будет сдерживаться. «В какой уже раз ты оказываешься у меня в гостях?» С каждым разом этот голос начинает мне нравиться все больше и больше. «Есть во всем этом какая-то изюминка?» «Загадка!» которую мне хочется разгадать. Вот только причина, из-за которой я сюда попадаю, совсем дерьмовая. в третий, начав потихоньку открывать глаза, ответил я. И все три раза ты умираешь из-за одной и той же девчонки? Не из-за девчонки, а из-за долга и клятвы, которую я дал уже очень давно. Ну так забей на эту клятву и долг. Делов-то. Зато останешься жив. Лучше смерть, чем жизнь с сознанием того, что я не выполнил своего долга и не сдержал клятву. Очень ты странный человек, Сережа. Впервые мне попадается подобная упертость, что ли? Даже не знаю, как это назвать. Очень хочется сказать, что это идиотизм, но слегка замешкавшись, произнес голос: А правда, как это назвать? Благородство? Честность? Верность? Альтруизм? А возможно, и все это вместе взятое. Честно, я даже не знал. Любое из этих понятий плохо подходит ко мне как к человеку. Я терпеть не могу делать другим добро, не ища в этом собственной выгоды. Могу легко соврать, если посчитаю, что это принесет мне какую-либо выгоду. Никогда не считал себя рыцарем в блестящих доспехах, спешащего на помощь принцессе. Наоборот, подобные личности вызывают у меня отвращение. Слишком они фальшиво себя ведут. А все их поступки указывают лишь на то, что они самовлюбленные нарциссы, обожающие внимание толпы. Возможно, верность — единственное из этих слов, что я сам могу сказать про себя. Я совершенно точно никогда не смогу предать. Это называется верность. Помог я своей невидимой собеседнице. Секунд десять она думала, после чего палату наполнил звонкий задорный смех, от которого я сам невольно начал улыбаться. Верность — это когда тебя дома весь день ждет пес и радуется каждый раз, словно не видел тебя несколько лет. Или когда мужчину даже не интересуют другие женщины, ведь его самое лучшее на свете. Ну или когда ты приходишь каждый день в магазин и неизменно берешь одно и то же пиво. Вот что называется верностью. А в твоем случае, когда из-за верности ты умираешь раз за разом, это уже больше походит на тупость, мазохизм и дебилизм. Умирая, я лишь от того, что недостаточно силен. Попытался я пожать плечами, но невидимая сила по-прежнему удерживала меня на кровати. Хочешь сказать, если у тебя было бы больше сил, то смог бы выжить? Стопроцентной гарантии дать не могу. Но чем я буду сильнее, тем больше у меня будет шансов остаться в живых. И снова наступила пауза. На этот раз моя собеседница задумалась на пару минут. «Я уже дважды давала тебе еще один шанс, каждый раз отодвигая время на пять минут назад. Неужели с каждым разом ты не становился сильнее?» «Становился, но только в плане информирования и того же времени. Мои физические возможности и возможности моего дара каждый раз оставались на одном и том же уровне». Я слышала прекрасную фразу «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Тогда выходит, что информация – самое главное, что может быть у человека. Моя собеседница рассуждала вполне логично. Вот только похоже, что сама она ни разу не сталкивалась с подобным. И все же ее рассуждение, именно что рассуждение – Неподкрепленные даже крупицей самостоятельного опыта. Даже если ты владеешь информацией, еще не факт, что она тебе поможет, особенно когда дело доходит до силовых методов. В этом случае все решает лишь личная сила. Что тебе нужно для того, чтобы развить личную силу? А вот этот вопрос заставил задуматься уже меня. Для того, чтобы стать сильным, не было какого-то шаблона. У каждого это был свой путь, но в основном для того, чтобы стать по-настоящему сильным, человеку нужно было родиться в нужной семье, вовремя открыть в себе дар и желательно, чтобы это был родовой дар, передающийся из поколения в поколение. Следующую немаловажную роль в становлении силы играл учитель, который мог рассказать тебе о даре и показать, каким образом развивать его. Но помимо дара, безусловно, нужно развивать и собственное тело. Чем крепче организм, тем больше силы он может удержать в себе, без вреда для своего носителя. Для тех же физиков это вообще ключевой параметр. Единственные, кому не так важны физические параметры, это целители. Просто из-за того, что они могут подогнать собственный организм при помощи своего дара практически под любые параметры. вплоть до того, что отрастить хвост, жабры, перепонки на пальцах и прочие временные улучшения. Правда, на подобные эксперименты собственным телом готовы пойти далеко не все целители, да и отращивание новых органов доступно лишь на высшей ступени могущества. А у целителей, таких уникумов, не наберется даже десятка на все шестимиллиардное население планеты. Но вернемся к нашим баранам. Самое главное в моменте роста силы – это опыт. Опыт настоящих сражений, где возможно применить свои навыки на практике. Но не просто долбя одной и той же техникой по манекену, а именно сражаясь с настоящим противником. С тем, кто в любой момент может резко изменить рисунок боя, застать тебя врасплох, нанести травму, покалечить и даже убить. Только во время подобных сражений человек начинает расти в силе. Не зря же за спиной сильнейших одаренных лежат горы трупов. Все они побывали ни на одной войне и продолжают в них участвовать. Разборки между кланами, родами, государствами, да и так просто обычные драки в кабаке или вообще в любой грязной подворотне. Про подворотню я, конечно, загнул, но суть передал точно. Исходя из всего этого, могу сказать, что мне повезло родиться в очень сильном роду. Заполучить лучших учителей в плане работы с даром, моих отца и деда, и ветерана императорской гвардии Борова в виде персонального тренера, доводящего мое тело до идеала в физическом плане. Единственное, чего у меня практически не было, так это опыта личных сражений. Все спарринги, что проводились между отпрысками других знатных родов, это просто детские игры до первой крови. На подобных боях, помимо пары сильных целителей, непременно присутствуют подавители, которые блокируют часть нашего дара, не позволяя показать всех своих возможностей. Этим летом отец обещал взять меня с собой в командировку на Ближний Восток, где уже больше трех десятков лет идут непрерывные бои между талибами и всем остальным миром. У императора как раз поднакопилось порядком вопросов к некоторым талибским военачальникам, которые возомнили себя местными царьками и имеют смелость открывать пасть на Великую Российскую империю. Даже в Европе уже давно не позволяют себе подобного. Особенно после Второй мировой, когда несметные полки кайзера обломали свои зубы всего об один полк, целиком состоящий из сильнейших владеющих империи. Этот полк Практически полностью был составлен из императорских аристократов, доказавших свою преданность. Возглавлял его сам император Алексей Николаевич. В истории этот полк вошел как императорский. Самое крупное военизированное объединение одаренных в истории. Да, в то время во всей Европе было всего раза в два больше столь сильных одаренных, и почти все они выступили на стороне Второго рейха. Но они были разобщены и поэтому не могли ничего противопоставить нашим бойцам. К слову, мои прадед Василий и дед Кирилл тоже входили в этот полк. И на их счету было уничтоженных одаренных противника больше, чем у всего остального полка. Еще одна причина, по которой Воронцовых так не любят среди императорской знати. И им плевать, что прадед погиб на той войне. В одиночку прикрывая эвакуацию мирного населения из небольшого города Жолка, расположенного под Львом, когда немцы начали утюжить его артиллерией вместе с атаками сильнейших одаренных противника, начав полномасштабную атаку с территории захваченной Польши. И Погиб он только после того, как забрал с собой жизни восьми архиграндов Кайзера, сократив их количество на треть. Из того боя живым удалось уйти лишь. Конраду Герману Йозефу Аденауэру, который после свержения власти Второго рейха долгих восемнадцать лет руководил разгромленной Германией. «Мне нужно больше опыта в настоящих сражениях», ответил я, наконец определившись тем, что поможет мне стать сильнее. «Это я могу тебе устроить», немного подумав, ответила моя собеседница. «Вот только ты должен будешь поклясться». что после того, как вернешься обратно в свой мир, больше не умрешь. Третий шанс будет последний. Значит, я все же вернусь обратно, и это не может не радовать. Я не могу давать клятву просто голосу. Это все равно, что клясться ветру или солнечному свету. А я очень далек от язычества. Впрочем, как и от любой другой религии. А вот так тебя устроит? Кто-то сел рядом со мной на кровать, и я тут же открыл глаза, разглядывая свою гостью. Точно могу сказать, что никого красивее этой девушки мне не довелось увидеть за всю жизнь. По сравнению с ней, даже Настя, которая считалась в империи идеалом красоты, нервно курила в сторонке. Истинный ангел. Длинные белоснежные волосы свободно спадали на плечи и обрамляли божественное лицо. Огромные зеленые, словно два изумруда глаза, слегка вздернутый носик, пухлые губки и идеальная, без единственного изъяна, кожа. Фигура тоже была выше всяких похвал, особенно пышная грудь. плохо скрываемая полупрозрачной тканью легкого платья. Девушка вопросительно смотрела на меня, слегка приподняв восхитительную бровь. «Вот же болван! Ответь! Богиня ждет от тебя ответа! Серёжа! Приди в себя и сглотни набежавшую слюну, а то захлебнёшься!» Начали проноситься в моей голове мысли. Но как же было трудно сосредоточиться на чем нибудь кроме этой девушки. Устроит. Собравшись с силами, все же выдавил я из себя. Ну тогда клянись. В чем именно? Увидев богиню, я напрочь забыл, о чем она просила меня поклясться. В том, что если я помогу тебе стать сильнее, то по возвращении в свой мир ты больше не умрешь от рук человека, убившего тебя уже трижды. То есть я не должен умирать только в своем мире? Да. Действие умения второго шанса ограничено тремя попытками на один конкретный случай. А вот это уже интересно. Что еще за умение? И о чем она вообще говорит? Эта информация резко выветрила из моей головы все глупые мысли и заставила, наконец, начать думать. Я хочу более подробно узнать об этом умении. На данном этапе это невозможно. Твоего доступа недостаточно. Не сводя с меня глаз, ответила девчонка. «А для чего достаточно моего доступа? Могу я хотя бы узнать, что это за место, например? Или кто ты такая? Хотя бы как тебя зовут?» «Вот же блин!» И снова все мысли плавно переползли на мою собеседницу. Хотя чему я удивляюсь? Она же совершенство. «Меня зовут Даяна». А все остальное тебе не положено знать. Очень красивое имя, Даяна. А меня зовут Сергей. Вот же дебил. Полез знакомиться с ней. Я знаю всех, с кем работаю. То есть получается, что я такой не один? Не один, кого раз за разом возвращают к жизни и отправляют обратно, давая возможность исправить сложившуюся ситуацию? «Эта информация тебе недоступна». Снова обломала меня Даяна. Хотя я уже и сам понял, что это так. «Каким образом мне получить доступ к остальной информации?» Задал я вполне логичный вопрос. «Просто не умирай?» Улыбнулась девушка. И снова это «не умирай». «Да я бы и сам с радостью, но против Гранда Физовика у меня вообще нет шансов». «Хотя Даяна сказала, что поможет мне стать сильнее, если я поклянусь. В принципе, я ровным счетом ничего не теряю. Меня убили уже трижды, и дважды я был возвращен обратно. Почему бы и не попробовать?» «Клянусь, что не умру от руки дяди Димы по возвращению в свой мир. И если ты, поможешь мне стать сильнее». Сказав это, я сильно пожалела садейным. Все тело моментально пронзила резкая боль, словно в меня одновременно воткнули тысячи раскаленных иголок. На руку легла теплая ладонь Даяны. От этого прикосновения боль начала отступать. «Великая приняла твою клятву и не забудет теперь никогда». «Какая еще, к черту, Великая?» — хотел спросить я, но от чего-то передумал. Вместо этого я спросил другое. «Когда ты сделаешь меня сильнее?» Я не буду делать тебя сильнее. Это сделаешь ты сам. И можешь приступать уже сейчас.